Глава шестая. Трактир, куда этим вечером господин дознаватель направился в сопровождении Бруна, назывался «Веселая кошка». Однако все, поминая старое двухэтажное строение неподалеку от университета, просто говорили «у студентов». И каждый, кому было до этого дела, понимал, о чем речь. Существовало, правду сказать, еще одно именование, распространенное среди жителей Кёльна.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 потянулись слушатели Кёльнского хранилища знаний. В результате, вот уже не первый десяток лет, трактирщик не то чтобы процветал, однако держался на плаву куда увереннее прочих, благодаря своим постоянным посетителям. «В этом месте есть несколько правил», — обмолвился Бруно, когда до кошки оставалось еще два поворота улицы. «Во-первых, никаких драк внутри. Хорошее правило».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 и снова в ту же секунду начав корить себя за несдержанность, едва удерживая себя теперь от того, чтобы извиниться. И тут факт, что Бруно вновь все снес незлобиво, лишь добавил камень к той груди тяжести, что скопилось на душе. «Тайные общества!» — почти хладнокровно откликнулся подопечный. «Это традиционное развлечение студентов»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 Вряд ли уразумев сказанное, но поняв смысл. И кивком указал на пустующий стол у стены. — Хоффмайр, сегодня тебя хозяева без поводка не пустили? — донеслось им в спину. — В чем проштрафился? На ковер наделал? — Отвали! — шикнул тот, не оборачиваясь. И Курт приподнял бровь в напускном удивлении. — Приятели у тебя тут, ты сказал. —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 «Чернокнижников», «Кошкудавов» и прочего, а также анекдотцев в духе. Вчера слушатели медицинского факультета, изучая латынь, случайно вызвали дьявола. Будущие адвокаты упражняются в призирках. Что с них возьмешь? «А ты полегче!» — с нескрываемым злорадством посоветовал его оппонент. «Сейчас твою задницу не прикрывает секретарь-приятель».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 Курт отметил, что приятеля почившего секретаря весьма пошатывает. Видно, потерю друга тот воспринимал и впрямь не шуточно. Причем уже не первый день. «В самом деле...» — широко улыбнулся оппонент, делая еще один шаг навстречу. «К примеру, если я упомяну, как наш Филипп любил цветочки, он не тебе ли их подносил?» «Ну все, мразь!» — выдохнул Герман, срываясь с места.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 прикрикнул Бруно, пытаясь усадить Буяна обратно. Тот рванулся снова, силясь разорвать кольцо обхвативших его рук. «Пусти!» Резкий и такой пронзительный, что заложило уши, свист перекрыл крики, когда господин следователь начал уже размышлять над вопросом, что должен сейчас сделать он.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 Выходим раз, Разберемся без свидетелей». «Очнись, болван! Здесь инквизитор в свидетелях!» – оборвал его держащий фрица студент. «Сядь уже! Или выйди, в самом деле!» «Поди проспись, секретарская подружка!» – посоветовал будущий юрист. Тоже, однако, прекратив попытки скинуть себя окруживших его, Фельсбау рванулся вперед снова. И Курт... Вдоволь, уже насмотревшись на дружеское общение двух соучеников, решил встрять в происходящее. Он начал не в шутку опасаться, что дело и впрямь кончится дракой, невзирая на присутствие постороннего, а то и чем похуже. И его свидетель неизвестной ценности очутится в лазарете, в тюрьме, что еще полбеды, или что вполне вероятно, учитывая его состояние, вовсе на кладбище. Поднявшись и шагнув на перерез взбешенному приятелю покойного, Курт ухватил того за шиворот, рванув назад и опрокинув спиною на стол, другой рукой удержав за грудки, не давая не то, чтобы спорить и бесноваться, а и попросту как следует вздохнуть, и боясь сорваться, повторил попытку держателя заведения, перебив царящий вокруг гам-свистом. Неизвестно, в чем была причина возникшего молчания. В неожиданности ли его поступка...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 Полагаю также, что со мною согласятся прочие представители юридической науки, если таковые присутствуют, что покинуть наше общество должен зачинщик, а посему я бы попросил вывести господина будущего адвоката освежиться. – Что? – возмущенно протянул тот, и тишина так и слетела, снова заполнившись голосами. Однако к своему облегчению господин следователь услышал одобрение.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 спаивать свидетелей перед опросом. Тогда чего только не услышишь. Такие вдруг откровения пробиваются. Бросьте, господа студенты. Новичок в Друденхаусе достаточно в своей жизни прочел, чтобы отделить цитаты от сознательной ереси. А теперь, Герман, если ты закончил свои упражнение в бранной латыни и выпустил пар, предлагаю вернуться к нашему разговору. Итак, что это был за человек?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 «Такое вечное студенческое предание! Если ты поступил в университет, главное разбить побольше носов сокурсникам и ограбить побольше горожан, а учеба – дело десятое!» Насколько я слышал, заметил он, пропустив мимо ушей упоминание о безопасности честных кельнцев. «Шлак в последнее время частенько этой самой учебой пренебрегал, или мне сказали неправду?» Фельсбао выпрямился, устремив на майстра-инквизитора взор, полный праведного негодования. Курт склонил к плечу голову, ответив взором долгим и непринужденным. И тут, махнув рукой, отвернулся. «Экзамены ж не засыпал!» — пояснил студент уже почти обессиленно, пристроившись щекой на кулак и прикрыв глаза. «Значит, ему того хватало!»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 «Ничего я вам не скажу. Ничего я не знаю. Ничего не слышал и не видел». Хюсель сказал, что тебя не было вчерашней ночью в комнате, и что утром ты не появлялся тоже. Произнес Курт со вздохом. «Ты торчишь тут второй день? Вот так? Это что, преступление?» С вызовом уточнил Фельсбао, и, встретив взгляд сострадающей, и вместе с тем раздраженный, выпрямился, с трудом держа себя в равновесии. «У вас друзья есть, мастер инквизитор «Нет». Качнул головой Курт, не задумываясь. Студент криво ухмыльнулся. почему ты я так и думал, а мы с Филиппом с детства друг друга знаем. Родились по соседству, росли вместе. Вместе поступили в университет, четыре курса отучились вместе» посему не надо, господин дознаватель, на меня так смотреть. Черт с вами. Задавайте ваши вопросы только потом. Будьте уж так милостивы. Отвяжитесь от меня. Как тебе угодно, пожал плечами Курт, отмыхнувшись. Спиною он ощущал взгляды прочих посетителей, явно ждущих его реакции на слишком уж вольные реплики Фельсбау. И сейчас гадал, чем может обернуться его столь долгая терпимость. «В таком случае я начну с главного. Известны ли тебе причины, по которым твой приятель не мог уплатить за жилище, прямо скажем, не особенно дорогое, целых два месяца?» «Я предлагал ему помощь», — ответил студент хмуро.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 Сколько бы он лекций не гулял, а все шучился, понятно? А не о глупостях думал. «Да брось ты!» — усомнился Курт, чуть понизив голос и стараясь, чтобы компания у противоположной стены, все еще притихшая и явно вслушивающаяся в разговор, слышала как можно меньше. «Он же живой человек. Молодой здоровый парень, четыре года в Кельне. И чтоб не завел себе подружку, слабо верится». «Что это вам, майстер-инквизитор?» — хмыкнул Фельсбау, глядя в крошку перед собой. «Печетесь теперь не лишь о душевной чистоте жилых прихожан. Вас теперь и добродетели почивших интересуют. Неужто вашей властью на том свете сумеете достать?» «Венреболис пута омни спартис эллюквенция, сет эст модус инребус». Примечание.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 Кто-то позади господина следователя издал звук, похожий на иканье, и тишина в маленьком зальчике стала совсем склепной. «Да, верно». Вновь согласился Корт, глядя в обалдевшие глаза Фельсбау, едва не протрезвевшего от откровенности майстра-инквизитора. «Друзей у меня нет, посему понять я тебя не могу. Однако уж поверь, соболезную тебе от всей души» как сочувствовал бы каждому, потерявшему близкого человека, коих терять доводилось и самому. Поэтому соскреби остатки мозгов и осознай, что твой приятель, о упокоении которого ты столь тяжко сокрушаешься, быть может в иной мир отошел не просто, не в свое время и не по своей воле, но и не по воле Создателя тоже. И единственный, кто сможет установить, так ли это, а если так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 Госпожа фон Шонборн сюда захаживает. Этой зимой приболела, посему не появлялась. Однако для нее это скорее редкость, нежели правило. И обычно она тут. Бывает каждую неделю, бывает по два-три раза на неделе. Она дама, я так скажу, незамкнутая. И невзирая на титул, в поведении благосклонная и, не поймите меня, превратная, вольная.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 Но уж и образование», — возразил тот. «Но знания некоторые, да, бывало, даже лекции списывала. Ее даже, знаете ли, временами можно было бы забыть, воспринять как женщину, если бы не... Ну, вы понимаете?» «Понимаю», — едва не сказал Курт, молча кивнув и отвернувшись. «Итак, она бывает здесь, рядом, в двух шагах. Только протяни руку».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 «Подружкой его она уж точно не была. В этом можете не сомневаться. Глупое подозревать даже. Уж простите!» Подтвердил голос от дальнего стола, видно, расценив окаменелое молчание следователя по-своему. Курджи все пытался собраться, выебить из разума некстати рисующиеся картины и мысли. Кто-то, бывало, пытался клинья подбить, однако же бесплодно. «Не нашего полета, птичка!»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 И на себя за свою слабость, за то, что никак не мог больше избавиться от крамольных мыслей полностью. И на всех присутствующих за то, что напомнили ему об этой слабости. И почти на нее. Невидимую сейчас, но озримую. Стало быть, эта вероятность даже и рассматриваться не может. Я верно понял? Думаю...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 «Донек прабетур контрариум». Примечание. «Пока не доказано обратное». Латынь. Конец примечания. «Брось, приятель!» Покривился все тот же студент, глядя на засыпающего страдальца почти с жалостью. «Я ценю твою привязанность к другу и высокое мнение о его многочисленных добродетелях. Однако же не перехваливай. Не слушайте его треп».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 постаравшись ответить коротко, отсесть подальше, не заговаривать с нею, даже в сторону ее не смотреть. И в конце концов, разве столь это невероятно? Старшие сослуживцы ведь были правы. Сколь бы цинично в их устах не звучало это утверждение. Одинокая вдова в компании молодых парней, большинство из которых не глупые, а некоторые в какой-то мере привлекательны,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 Бруно остановился теперь рядом, и он видел усмешку – понимающую, едва ли не заговорщицкую, но по-прежнему чуть соболезнующую, будто стоял на постели смертельно больного, подбодривая его шутками. «Все сложилось само собой. Увидишься со своей графиней завтра и… вперед, на баррикады? Не смеши меня!» – возразил Курт шепотом, забыв упрекнуть подопечного за фамильярность. «Указать его место, как всегда. Кто она и кто я?» Балван ответил подопечный уверенно и, махнув рукой, двинулся по улице прочь. Курт вздохнул, медленно зашагав следом. С каждым шагом становилось все обиднее и тоскливее от того, что все больше возникало желание с ним согласиться».